Глава 10, Сухой и мягкий летний ветер со свистом гулял по пустым улочкам давно покинутой деревни. Гоняя пыль по почти нетоптанным дорожкам, он ласково трепал седые локоны сидящего на лавке и уже ждавшего смерти старика. Легко дышая, сидя вот так, он просто смотрел на небо и считал пролетающие над ним облака, радуясь время от времени, когда с этих облаков к нему спускалась стайка маленьких и пушистых птиц. Садясь на землю, эти пернатые тут же начинали настырно щебетать, а старик брал небольшую деревянную миску, припасенную заранее, и бросал на землю горсть другую хранимого в ней зерна. «Спасибо, что зашли», — сказал он с улыбкой, провожая очередную спорхнувшую в небо стайку. «Пока вы помните об этой деревне, и об этом старике», «Вам тут всегда будут рады!» Закрыв глаза, старик слушал шум отдаляющихся птиц, а затем снова погрузился в свою меланхолию, тихо добавив, «Пока вы обо мне помните, я буду оставаться здесь. Иначе куда же вы прилетите в следующий раз?» «Ай, мать твою, мои зубы!» Даже на каменной дороге это деревянное чудовище трясет, как какой-то адский блендер. И какой только придурок его спроектировал таким образом. Перебирая ногами с явным стремлением обогнать все существующие экспрессы на тот свет, шустрая правила наш автобус вперед, а я только слышал жалобные вопли позади себя, потому что там, в кузове, вообще начала происходить какая-то каша. Впервые я ударился затылком в деревянное кресло, а второй раз там уже была чья-то нога, а в третий — задница. «Крепись, братва!» крикнул я на всякий случай, помолившись, а в ответ получил громкий веселый гогот. Даже если парни там умирают, им, по-моему, чертовски весело. Деревянный автобус несся вдоль огромной каменной стены, и в перерывах между проклятиями я даже имел возможность ими полюбоваться. Наши разведчицы эту территорию уже облазили. Но мне было как-то не до этого, так что я впервые видел и эту часть леса, и раскинувшийся над рекой огромный каменный мост. Еще когда мы впервые из этого леса вышли, я уже думал, что тут будет мост, и теперь я действительно его видел. Знал бы я тогда, что нам не обязательно переться через это чертово болото, а нужно всего-то пройтись по территории людей. Скорее всего, так бы и сделал. Деревянные колеса коснулись моста, а я посмотрел вниз и увидел невероятно быстрый и пугающий поток воды прямо под нами. На всякий случай даже за кузов покрепче ухватился. Меньше всего мне бы хотелось вылететь с моста и угодить в пасть этого чудовища. Прямо за мостом, конец леса и территории нашей семьи. Вступая на территорию людей, мы будем в опасности. Разумеется, если доживем, потому что вот парадокс. Там, где начинается территория людей, там заканчивается нормальная дорога. Ох, жесть. Первый же овраг и правое колесо так сильно подлетело в воздух, что я поцеловал потолок автомобиля своим копчиком. «Шустрая, сбавь обороты! Мы же подохнем!» «Атаман, куда ехать?» «Да откуда мне знать? Я даже дороги не вижу!» Усевшись на кресло и присосавшись к нему даже своей жопой, я высунул голову в окно и увидел прямо перед нами какую-то деревню. «Черт возьми, этой деревни тоже не было на найденной нами карте!» «Нужно сделать себе пометку, что карта этого мира — полная хрень». «Давай в деревню, там спросим!» «Поняла!» — раздался крик рулевого, и Шустрая тут же выкрутила руль, вынуждая свой автобус слететь с дороги и мчаться прямо по полю. «Нам не в ту сторону!» Зарал я, подавив себе желание заплакать. «Атаман, я хотела путь срезать!» «Не доверяй себе, Шустрая!» Тут же взвыл я. «Если ты в чем-то уверена, то это твое «я» тебя обманывает!» «Атаман, я не совсем поняла!» «Неважно, вон старик какой-то!» Сказал я снова, высунувшись из окна и увидев будущий объект допроса. «Рули к нему!» «Поняла! Тут так интересно!» Звизгнула-то и прибавила ходу прямо по полю. «Так, слушай сюда, козлы!» Крикнул я, обращаясь к хныкающим в кузове гоблинам. «Что бы сейчас ни случилось, улыбаемся Машам, машем, ясно?» Вспомнить бы еще, как с людьми нормально разговаривать. Я переродился гоблином совсем недавно, но такое чувство, что не говорил с людьми, целую вечность. Не то чтобы я сильно по этому скучал, но выбора особо у меня нет. Деревянный автобус вылетел с поля и понесся вдоль пустующих домов, а затем резко затормозил прямо рядом с деревянной скамейкой и сидящим на ней одиноким стариком. Весь несущийся на бешеной скорости корб буквально пустил корни и тут же замер, из-за чего изнутри снова послышались стоны, а затем из всех дыр в кузове наряду с ногами и руками наружу высунулись головы. Двадцать бандитских рож в одночасье посмотрели на вроши в лавку объект интереса, и все как один направили на него дуло своих автоматов. В силу небольшой свалки внутри кузова парочка голов и автоматов высунулась даже из-под днища. «Здоров, дед!» — громко сказал я, дружелюбно махнув рукой. «Ты тут людей на лошадях, не видел? Они нашего друга украли. Наглый трендец! Очень догнать хочется». «Эть, эм...» Ошалелый старикан крякнул, как утка, заикнулся и почему-то решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы умереть. «Уважаемый, мы правда заблудились!» Крикнул я и замахал руками, потому что на мгновение мне показалось, что он сейчас правда концы отдаст. «Вы? <рэн> Кто?» <рэн> <рэн> На лице бедолаги так и читалась паника. Но он таки смог что-то вразумительное сказать. А я обернулся к своим ребятам и глянул на них самым угрожающим способом, которым смог. Мгновенно вспомнив сказанные мной слова, все гоблины, как один тут же нацепили на лицо кровожадные ухмылки, умудрившись при этом очень добродушно помахать старику свободной рукой, не утруждая себя отвести от него прицелы своих автоматов. «Живем рядышком, дед!» — снова сказал я, сохраняя радушный тон. «Соседи практически. Родственника, говорю, нашего украли. Вернуть очень хочется. Дорогу не подскажешь». «Там!» — протянул онемевший старикан, ткнув пальцем куда-то на юг. «Только одна дорога. Отсюда». «Ясно», — кивнул я. «Спасибо, сосед!» А затем быстро повернулся к шустрой и кивнул головой. «Двигаем». «Поняла!» Тут же кивнула та, снова поставив ноги на землю и оттолкнулась с такой силой, что на годами утаптываемой тропе остались четкие следы, а весь автобус снова бросила вперед. Да с такой скоростью! что все гоблины внутри снова начали хныкать. «Не в ту сторону! Атаман, я хотел сократить! Не доверяй себе, шустрая!» Одинокий старик сидел на лавочке с просто пустым, непроницаемым лицом, и даже спустившаяся к нему с неба стайка пушистых птиц не смогла вывести его из транса своим щебетанием. «Ох!» Схватившись за сердце, он болезненно кряхнул и посмотрел туда, где совсем недавно скрылись его новые соседи. Будто пробудившись, он скачал с лавки, перевернув стоящую там миску и рассыпав на землю все зерна. «Нужно найти бабку», — пробурчал он, направляясь куда-то вглубь деревни. «Что-то так в город захотелось».